Глава 10. Непогода стояла в эти дни по всей земле, от снежно-туманной Балтики до зеленеющих из-под белой пороши озимей Кубани и хрипящего зимним норд-остом Черноморья. Землю секли изморозные дожди, туманы вставали из болоты низин, И по ночам, борясь с египетской тьмой, вставали над чернью лесов зловещие пожары. Горели где-то лабазы, винные склады, мельницы и помещичьи усадьбы. Вспыхивали скирды сена и соломы, предвещая уже близкий неизбежный мор. В окрестностях Питера, севернее Москвы, уже наступила зима. Первые морозы прикусывали дымчатый ледок в лужах и дорожных выемках. За огородами вокзалов зябко и бесприютно шумели голые ветки деревьев. А на душе праздник великий. Когда садились в поезд под мокрой метелью и косыми порывами балтийского ветерка, занесли в дальние купе мешки с печатными декретами и литературой. И это было самое дорогое, что везли донские делегаты теперь домой. Разрешение всех споров и ожиданий о земле и о мире. ковалёв успел запастись кипятком, и теперь все трое, он, Кудинов и Щеденко, баловались чайком, делились впечатлениями этих бурных дней, а то замолкали под стук вагонных колес еще не веря тому, что свершилось в Питере и в России, радуясь своей сопричастности революции. ковалёв будто помолодел на десяток лет, забыл даже на время про свою грудную болезнь. Даже прошлой весной, когда ехал с поселения домой, не испытывал он такой радости, как сейчас. Потому что ныне, после небывалого съезда советов, после восторженной встречи ленина, когда весь зал стоя гремел рукоплесканиями, а многие в задних рядах даже становились на стулья и залезали на подоконники, и у многих на глазах наворачивались слезы ныне как бы прояснилось будущее открывалась в нем та чистая и прямая даль ради которой и была отдана Вся прошлая жизнь. Не даром, не даром, не зря. Не зря все было, братушки. Словно хмельной сгорбись, опираясь чисто выбритым подбородком на масластые кулаки, ковалёв сидел вплотную к столику, Бормотал он, и лицо горело темно-красными пятнами возбуждения. — Что не зря? — Спросил широкоплечий, здоровый, насмешливый Ефим Щеденко. Глядел из-под лобья, поверх латонной кружки, Из которой парила. А все не зря. Со времен, может, Степана Разина. Недаром народ надеялся, ждал, терпел. Недаром. Ну, ты гляди. Снег, ветер, неуютность по России, А ему Божья благодать! Посмеивался желчный семён Кудинов, и узкой худой своей ладонью лез в карман широких шаровар с лампасами, доставал деревянную табакерку. Конечно, начало хорошее, и под Гатчиной обошлось, но дальше надо еще поглядеть, как оно. После съезда Семен Кудинов вместе с Макаровым и другими представителями казачьей секции выезжал в Гатчину на переговоры с мятежными казаками третьего корпуса, которых Керенский и генерал Краснов хотели бросить на Петроград. Казаков этих оказалось у Краснова не больше семисот сабель. Их сразу же повернули против генерала, а Керенский убежал со страху. «Я и говорю, что им, буржуем, а перец теперь не на кого!» весело кивал Ковалев, и глаза его опять полнились с теплом удовольствием. Дело наше крепкое, братцы, дело это навсегда. А в Новочеркасске, там сколько сбилось нынче всякой кадетской сволочи, трезво осуждал его радость Кудинов, вот там придется нам поломать голову ребятки. Ты бы приехал ко мне в Гуково, поглядел, как народ нас поддерживает, как надеется, тогда бы понял, о чем я толкую. С упрямой веселостью спорил Ковалев. Целое лето он был председателем Гуковского совдепа, налаживал там работу и мог даже гордиться. Немного по всей России было таких советов, в которых после февраля всю власть сразу же забрали большевики и на практике проводили главные свои лозунги. Первым и самым сильным был, несомненно, Иваново-Вознесенский совет. Еще с памятных дней 905-го, организованной неутомимой энергией Михаила фрунзе михайлова затем Царицынский уездный куст, где тактично и умно работал волжанин Сергей Минин. А третьим-то как раз и был Шахтерский Гуковский совет, набравший силу с приездом Ковалева и простирающий свою власть на весь угольный и железнодорожный районы. Люди там очень скоро почувствовали и оценили хозяйскую руку председателя, который находил средства воздействия на рудничную администрацию, даже вызывал из окружного горного надзора инспекторские проверки. Инженер Колдебаев из Александровск-Грушевского, строгий человек с колючей бородкой Буланже и бронзовыми молоточками на фуражке, в присутствии Ковалева, Наседал на управляющего рудниками Азовской угольной компании Эрнеста Стурма. Почему казармы для рабочих от ветхости вросли в землю? Почему не ремонтированы крыши? И вода в ненасти заливает жилые коморки. До какой поры люди будут жить в землянках? А это что за безобразие? Воду в бараках из бочек черпают кружками. Неужели фирма не в состоянии поставить бронзовые экраны. И аккуратный немец Стурм поспешно помечал эти пункты в журнале срочных работ. Добился ковалёв, что на рудниках начали строить баню. Уголь на отопление продавали только сеянные, без пыли. Ходило где-то в верхних правительственных инстанциях требования совета, об учреждении в поселке врачебного пункта. Иной раз люди даже удивлялись напору Ковалева, когда он выносил на совете решение требования «удалить хамов и вымогателей из контор, либо выдворить с территории шахт бухгалтера Высоцкого как холопа буржуазии и элемента вредного для рабочей организации». Рудничное начальство обставлялось такими условиями, что вынуждено было выполнять эти решения рабочей власти. Гуково — бедный, грязный поселок, становился помалу образцом новой жизни и новых отношений и для окружающих казачьих хуторов Платова, Чуева и Ковалевки. А платовские казачата-подростки даже помогали разносить листовки и приказы, получаемые от Каторжанина Ковалева. Знал Виктор, что пользовался он с некоторых пор самым глубоким уважением рудничного люда. Детишки шахтерские, выглядывая из барачных дверей и усадебных калиток, показывали на него пальцем. «Вон он, наш дядя Витя пошел!» Виктор по своей природе понимал без лишней подсказки. Мало для большевика лютой ненависти, к угнетателям, разной масти, нужна еще самая проникновенная, действенная любовь к своим людям, желание вершить их жизни по правде и совести. Но кудинов и Щденко были, конечно правы. Опасностей для этой новой жизни было еще более, чем достаточно. Жела в глубине души Ковалева, Неясная тревога, особенно после шума на Крестьянском съезде, где Ленину пришлось с трибуны показывать делегатский мандат и выступать не один раз, чтобы переломить засилие правых скамей. И тревога эта о нехоженности путей, которыми пошла отныне Россия, до предела натянув по своего огромного воза, была знакома каждому. И именно поэтому Ефим Щеденко и старался незаметно из-под внушать ему чувство осторожности и озабоченности на пути к дому. — Мы тебя, Виктор Семенович, хотим в Каменскую забрать, — сказал Щеденко. — Хватка у тебя пошла советская работа. Умеешь ты и с мастеровыми ладить, и буржуев к ногтю брать. А тут наворачивается тебе задача пошире. Окружной совдеп. «Жалко мне будет и рудничных бросать, ей-богу!» Искренне вздыхал и посмеивался ковалёв сжимая большими костлявыми руками острое колено. Знал, что в Каменской уже созрела такая мысль. Забрать его на высшую должность, чтобы объединить в одном лице оба начала, как партийно-большевистское, так и казацкое, имея в виду, конечно, хуторскую бедноту. Все это, разумеется, льстило самолюбию, но ковалёв должен был все же оглядываться на свое малое образование, а еще больше на здоровье. На рудниках я уже привык, братцы мои. Даже и песни рудничные пристрастился играть не хуже станичных. Есть у них душевные песни, между прочим. За душу берут своей глубиной. На первой маевке запели эту под землей прорыты норы все шахтерскую рукой гляжу, а у многих слезы на глазах люди то они как родные все Пили чай запасенный ковалёвым подходили к разговору из соседнего купе другие делегаты съезда грод Нурбасов сырцов из ростова не заметили как поезд остановился на станции рязань. возникникла мысль подкупить провизии, и все вышли гурьбой на свежий утренний снежок перона. Тишина в Рязани была чуть ли не сельская. Если бы не маневровая паровозишка, посвистывающая на дальних стрелках, можно было подумать, что вокруг не губернский город, а самая глухая уездная провинция. Народ еще не выходил по раннему часу из домов. Два-три насильщика с бляхами скучали у вокзальных дверей. На карнизах сидели нахохлясь сытые домашние голуби и дымчато-черные галки. Кудинов ушел искать продуктовую лавку. Щеденко, ковалёв и Басов покуривали кружком. Около них зябко пожимал плечами сырцов, выскочивший на мороз в легком пиджачке. Пепельно русые его волосы, казалось, встали ершом. «Спит, Рязань, матушка!» сказал с внутренней усмешливой злостью Басов, здоровенный солдат 276-го запасного пехотного полка, державшийся все время в Петрограде вместе с делегатами верхнедонцами. — Спи, родимая, не скоро такую раскачаешь. Небось, и не знает старуха, что в столице делается. — Как сказать, не все и тут дрыхнут, — присвистнул Щеденко. — Вон, гляньте на афишную тумбу что в Питере остарело, тут заново еще сходит. Подошли к афишной тумбе у выхода в город, и ковалёв среди прочей газетной ряби сразу разглядел два свежих разворота столичные газетки «Русская воля» и «Биржевые ведомости», обе за 15 октября, с известными статьями о большевиках, узурпаторах, и предателях дела революции. В одной прямо утверждалось, что основным ресурсом большевиков является невежество народных масс и собственная демагогия. Другая развивала мысль по-своему. То, что делают большевики, есть не политическая борьба за власть, это пропаганда анархии, погромов и гражданской войны. Ковалев попробовал сорвать устаревшие газеты, но безуспешно. Они приклеены были по всей широте. Обернулся к Щеденко. — Заклеим их свежими декретами, а? На почте, наверное, есть клей. — Сережа, — сказал Щеденко, — промнись, а то ты простуду схватишь. Заодно узнай, долго ли простоит поезд. Вон почта. Сырцов плотнее запахнул свой пиджачок и побежал к почте. А ковалёв сходил в вагон и принес скатанные в трубку декреты о земле и о мире, начал разворачивать и расстилать на асфальте. Сырцов уже возвращался с банкой клея и большой кистью. — Время есть! Состав водой заправляет! — крикнул Сырцов. — Можно и на вокзальной площади вывесить. — Ну вот вы с ковалёвыммашьте кистью я буду относить а кляет пускай кудинов засмеялся чему-то Щеденко. — я тоже пойду вывешивать сказал басов о том и речь ты в солдатском обличье а кудинов с лампасами при шашки нехай россия видит кем эти декреты развешаны опять засмеялся Щеденко. вот верно обрадовался ковалёв солдат И казак одно дело вершат, когда все по правде. Раскатывали широкие листы серой бумаги на влажном асфальте перона, и ковалёв горбясь над ними, размазывал цепкий клей широкой кистью. Оклеили сплошь афишную тумбу, потом вышли на площадь. И семён Кудинов в синем мундире и суконных шароварах с красными лампасами по-хозяйски расхаживал у вокзального фасада и клеил по стенам свежие декреты. Басов трудился на противоположной стороне площади у лабазов и лавок. От этого горячего дела их отвлек пронзительный паровозный свисток и звонок дежурного. А редкие прохожие, со стороны и как бы с безразличием наблюдавшие за их работой, теперь безбоязненно подходили к вывешенным листам. Читали броские, продолговатые буквы, привыкали к новому, непривычно твердому слову декрет. В Воронеже поджидал их с тревожным известием ростовский посланец Блохин Свердлин. Оказывается, атаман Каледин отказался открыто признать власть большевиков, объявил военное положение в области и прилегающих районах Донецкого бассейна. Все лица, причастные к партии СД, а также социалистов-революционеров подлежали аресту. Глохин советовал всем остановиться на время в Воронеже, а дальше пробираться по одиночке и в разные сроки начинать работу подпольно, используя старые явки. Сырцов, Гроднер и другие ростовчане вынуждены были, не раздумывая, принять такое предложение. А Каменская группа коротко посоветовалась и решила рискнуть и ехать дальше. Ехать-то было недалеко, а кроме того Щеденко и Ковалев полагали, что их округ окажет сопротивление к Калединским приказам. Но доехали только до станции глубокой. Поезд оказался отцепленным сотней казаков из карательного отряда Исаула Семилетова. Началась проверка документов. Казаки-бородачи столпились в купе вокруг Щеденко и Ковалева. Оттеснили от окна, приказали сидеть тихо и ждать отправления. Мешки с партийной литературой тут же конфисковали, забрали в тамбур ковалёв свирепо смотрел на молчаливых, насупленных станичников. Худое бледное лицо его пошло кирпичными пятнами. Но злился он больше на себя. Вечная неуправка! Чирик развязался в пяти шагах от порога. Ефим Щеденко хранил наружное спокойствие, пробовал заговаривать с конвойными, интересуясь какая нынче власть в окружной станице ближние бородачи отмалчивались а из пятой болезненного вида урядник стоявший в проходе нервно дернулся и ощерил безусы и бабьи губы власть известная как в питере на одной улице атаман с местной командой а на другой совет чтоб его из за вас дураков вся и не разберих то Им хоть говори, хоть не говори, — махнул рукой ближний дед. Щеденко переглянулся с Ковалевым, намереваясь открыть встречное обсуждение момента, но тут в проходе появились два роскошных есаула в новеньких дубленных бекешах и заломленных серых попахах. Глядели браво, С правой руки каждого небрежно свисала выпущенная нагайка. Тот, что был помоложе, с добродушными серыми глазами, кивнул другому, злобно игравшему черными надбровьями и тонкими ноздрями ястребиного носа. — Неплохой улов, Исаул. Обратите внимание, член жидовско-казачьей секции в ЦИКа Небезызвестные в сих краях каторжник ковалёв и Присные, Каменский портной Щеденко и председатель комитета местной команды урядник Кудинов, Наловца и Зверь. ковалёв взглянул на говорившего только попутно, А затем встретился глазами с другим, И его обожгла встречная ненависть полыхнувшая из провалившихся под надбровья блестевших глаз. Да, сожалею, что не могу сейчас же вздернуть всех троих на одной сухой тополине. Сквозь зубы процедил второй злобный Ясаул. Особенно этих двух из бывших казаков — Он хотел сломать встречный взгляд Ковалева, не смог и, видимо, от этого разъярился круче. Держите себя в рамках, прогудел ковалёв, годами каторги, наученные к стычкам с конвойными. Еще не вечер, как говорится, не пришлось бы извинений спрашивать. И вдруг засмеялся как-то освобожденно. Я ведь не только член секции но и делегат казачьего большого круга. — И прикажите-ка лучше подать нам чаю хотя бы, время завтракать? Офицеры переглянулись и ушли, не желая продолжать спор. Ощеденко хмуро усмехнулся и спросил давешнего урядника со спитым отчаявшимся лицом. — Младший Есаул, насколько помню, Исаул Семилетов, начальник охраны Александровск-Грушевского района, известный каратель. А другой кто? Урядник уже, по-видимому, утерял излишний пыл, отошел душой при столь мирном, по его разумению, разговоре двух старших офицеров с арестованными и объяснил охотно. Другой — это Исаул Чернецов, если хотите знать. Лихой командир, всю германскую с нами в окопах. Казаки на него не обижаются. Смотря, какие казаки, — сплюнул ковалёв Странно, — задумался Ефим Щеденко. Чернецов, по слухам, орудовал аж в Макеевке и Горловке. Какие черти его сюда-то принесли? Бородачи сидели молча, не желая продолжать какой-либо разговор. Хворый урядник тоже отвернулся и начал заворачивать цигарку из старого засаленного кисета с махрами. — Значит, и Исаула Чернецова довелось лицезреть, — повторил Щеденко, глядя озабоченным взглядом прямо на Ковалева. — Дела выходят серьезные, стягивает Каледин все свои силы к Новочеркасску.